Каждый из нас должен выбрать себе партнёра. Клои обнимает меня за голову и принимается плакать. Она говорит, что у неё дома есть эротическое нижнее белье, ароматические масла и кожаные плётки. Она плачет так долго, что я успеваю 11 раз посмотреть на часы у меня на руке, прежде чем она меня отпускает. В моей первой группе поддержки 2 года тому назад я ещё не плакал. Не плакал я ни во второй, ни в третьей группе. Мне плохо, посещаю паразитов мозга, опухоли кишечника и слабоумия. Бессонница эта очень серьёзная. Всё вокруг кажется таким далёким. Копии, сняты с копии, сделанной с ещё одной копии. Бессонница встаёт вокруг как стена. Ты не можешь ни до чего дотронуться, и ничто не может дотронуться до тебя. Затем появился Боб. В первый же раз, как я пришёл в раке яичек,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 Когда незнакомые люди начинают со мной откровения читать подобным образом, я готов на месте провалиться, если вы понимаете, что я имею в виду. Но Боб этого не знал. Он продолжал делиться со мной историей своей жизни. У него с детства было ущемлено одно из уевос. И он знал, что с ним это может случиться. Боб рассказал мне всё про послеоперационную гормональную терапию. Многие качки впрыскивают себе большие дозы тестостерона. И от этого у них вырастает с сучьевыми. Мне пришлось спросить у Бобба, что такое оевос. Мексиканцы так называют яйца, объяснил Боб. Ну мы же говорим помидоры, абрикосы, шары. А мексиканцы говорят оевос. В Мексику Боб ездил закупать стероиды. Развод, развод и ещё один развод, сказал Боб. Открыл бумажник и показал мне свою фотографию с соревнований.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 Сначала я говорю это шепотом. Затем уже громче, но всё ещё тихо. Боб. И наконец я ору. Боб! Мне нужно пойти проблеваться. В туалете над раковиной висит зеркало. Если мои расчёты верны, то я встречу Марлу Зингер в пределах себя, группе поддержки для страдающих паразитарными заболеваниями мозга. Марла туда пойдёт. Конечно, пойдёт. Никуда не денется. И вот что я сделаю. Я сяду с ней рядом. И вот после того, как мы все представимся друг другу и помедитируем, и откроем семь врат дворца, и после белого целительного шара света, и после того, как мы откроем все чакры и настанет время объятий, я схвачу эту маленькую сучку. Прижав её руки к бокам и уткнув губы в самое ухо, я скажу: "Морла, ты симулянтка. Выметайся отсюда. У меня в жизни кроме этих групп ничего нет, а ты всё портишь, туристка чёртова". В следующий раз, когда мы встретимся, я скажу: "Марла, ты приходишь, и я потом не могу заснуть, а мне сон необходим, убирайся".